Глава 26. Макар. Наладчик оборудования позволил себе опоздать на пятнадцать минут, взбесив меня тем, что украл мое время. Но злость пришлось обуздать, потому что этот тип был единственным, кто откликнулся на объявление. Еще и не факт, что он обладает нужной квалификацией, а другого пока нет. «Эх, я так рвал себя, упахиваясь с установкой техники!» Обеспечением в арендованном помещении необходимого освещения еще и удобства для персонала нужны. Комната отдыха и кухня. А завтра должны с проверкой пожарные и прочие мздаинцы заявиться. Но по-любому я планировал до выходных завершить все подготовительные работы. Провести уикенд с детьми и Лиской, разрулив вопросы с однозначно начавшим копиться напряжением, которое шкурой чуял. а с понедельника уже занялся бы набором людей. А теперь, если этот алкоголического вида тип окажется некомпетентен, то ни черта по плану не получится, потому как хрен знает, когда и где найду другого. «О, шайтан, машинки-то у вас забугорные!» Проскрипел мужик в несвежей клетчатой рубашке, висящих мешком штанах и сандалиях поверх носков. «Опыт наладки такой техники есть у вас?» Напрягся я еще больше, заметив, как забегали его красные глазки. «Если нет, то подпускать его к дорогому оборудованию только себе подгадить». Мой телефон задребежал в кармане, и, вытащив, я увидел, что звонит Боев. Отбил, пока перезвоню чуть позже. «Ну так это техника, она есть техника, железки, пружинки, не бойся, разберусь». Я задал вам конкретный вопрос. Вы работали с оборудованием подобного плана или нет? И жду такого же четкого ответа. Телефон в руке затрясся снова, опять Боев. «Андрюха, я перес...» «Слышь, лебедь, только отключись мне!» — рыкнул Боев. «Я что, по-твоему, скукой от безделья маюсь, потому и названиваю?» «Что-то случилось?» Мигом сообразил я и перестал уже слышать дебильное бормотание мастера по наладке. «Ты мне скажи, что же это за херня происходит? Если Ерохина с твоей дочерью на прицепе с нашими парнями моталась по вокзалам и остановкам, и твоего сына искала, а тебя и близко не было!» «Какого хрена?» Я рванул к выходу из ангара, на ходу нащупывая ключи от машины. «Ванька, нашелся?» «Нашелся!» На перроне железнодорожном крутился. Накрыло таким резким облегчением, что на пару секунд даже в башке поплыло. В офисе все у нас теперь сидят. Хотя Лизавета очень настаивала на том, чтобы опера их домой отвезли по-тихому, и на этом все. А вот я не щел это приемлемым. Повторюсь, какого лешего лебедь. В смысле, я лечу уже? В смысле, сын твой путешествовать подался? Видать, обратно к деду с бабкой мотануть решил. Ни на какие мысли не наводит. Почему Лиза мне не позвонила? Мужик, а вот этот вопрос номер два, который должен ты сам себе задать, полагаю. Может, для начала надо было с детьми чуток утрясти после переезда. А потом уже врубаться с головой в работу. Андрюха, за помощь спасибо от всей души. Но давай я в своей семье сам разберусь. А, ну-ну, давай разбирайся, конечно. Только на следующую просьбу чего-то там насчет Ерохиной я тебя нахер пошлю, понял, дружище? На девчонке лица тут не было, трясло всю. Дочка твоя рыдала, пацан тоже счастливым что-то не выглядит. Ну это же, конечно, нихуя не мое дело. Андрюха. Но Боев уже бросил трубку. Я с огромным трудом подавил желание швырнуть телефон в окно. Да какого хрена-то вообще? Я что, гуляю все это время? Я для кого тут упахиваюсь? Схирали ли я хочу все как можно лучше и быстрее рву себя? А кругом виноватый долбоеб. Ванька, взрослые же пацаны мозги же должны быть, а Лиска! Вот какого она мне первым делом не позвонила? Теперь я выгляжу в глазах Андрюхи в и Яра уродом каким-то небось. Камнев вы так-то был сильно против моей затеи с увозом детей. А теперь и вовсе мудаком сочтет, если в курсе ситуации. На орионовскую парковку я влетел уже слегка, перекипев и обуздав гнев. А когда увидел Ваньку и зареванную Ленку, сидящих на мягком кожаном диване в комнате оперативников, то даже споткнулся, потому что в грудь будто со всей дури кто пудовым кулаком саданул, сбивая дыхание и сердце останавливая. Внезапно накрыло осознанием, сколько же всякого дерьма могло случиться с моим ребенком. А меня не было бы рядом, чтобы защитить и спасти. Я бы даже не знал ничего, потому что мне не удосужились позвонить. Быстрым шагом пересек комнату, не видя никого вокруг. Бухнулся на колени и обнял обоих. И рванувшуюся навстречу с радостным скриком дочку, и вытянувшегося в напряженную струну сына. уткнул обоих себе в шею с двух сторон, а сам зарылся мордой в их пахучие макушки, целуя и пряча прорвавшуюся из глаз сырость. «Пап, папуля!» — схлипывала Ленка. «Все хорошо, не ругайся только». «Не буду», — ответил, сглотнув тугой ком в горле. «Вань, ты не делай так больше лады. Как будто мы тебе нужны». Огрызнулся сын, но вырываться или отстраняться не стал. Нужны, Ваня, нужнее всего на свете. «А чего же ты тогда?» Голос сына сломался, резанув меня по-живому. «Не приезжал почти, когда брал нас вечно некогда тебе. А теперь вообще увез и бросил». «Занят, прав ты, Вань. Но я же все для вас, чтобы было у вас все-все, понимаешь? Все-все, кроме вас с мамой». Зачем вы нас сражали, если только ругаетесь из-за нас и никогда нет времени? Ванек, да не из-за вас мы ругались, а потому что... Потому что сами вот такие. Вашей вины нет в том, что у нас с матерью так вышло. У -у -у, в этом бабы твои виноваты, как эта Лиза. Буркнул он, начав отпихивать меня, но я не отпустил. Знаю слова Карины. Нет, Лиза тут тоже совсем ни при чем, Вань. «Ты же взрослый почти понимаешь, что разладилось у нас с мамой давно уже. Мы поговорим обо всем дома, хорошо?» «Поговорим?» А «Он таки вывернулся. А то у тебя время на это будет». «На это найду». «Опять на работу свою едешь и нас кинешь. Вечно ты на работе, на работе, ненавижу я твою работу. И детей не буду заводить, когда вырасту, ясно, и жениться». «С женой потом ругайся все время, а из-за детей работай и работай!» «Да куда ты денешься, когда влюбишься, сынок?» Рассмеялся я, поднимаясь с повисшей у меня на шее Ленкой и протягивая ему руку. «А работа ради детей, сынок, самая лучшая в жизни!» «Давайте Лизу найдем и пойдем домой обо всем разговаривать!» «А без нее, что ли, никак?» — скривился Ванька. «Она-то нам никто!» Она мне кто? И человек хороший, и отважная даже жизнь мне спасла. — Да ладно? — недоверчиво скривился Ванек. — За правду что ли? — Еще как взаправду, у нас с ней такие приключения были, закачаешься. Неужели она тебе совсем-совсем не нравится? — Мне очень нравится, — пискнула Ленка. — А еще у них дома вот такенная швейная машинка есть. И сестричка маленькая смешная, у нее два зуба только, и она ими кусается не больно. А мама ее куклам одежду вяжет, и меня обещала научить». «Ну, ладно», — хмуро пробурчал Ванька, косясь на сестру. «Нормальная Лиза это вроде, и сырники у ее мамы были почти как бабушкины. Пусть остается. Больше убегать не станешь». Мы вышли из комнаты оперативников, и я гляделся в поисках Лизы и заметил ее быстро идущую с еще одной девушкой по коридору. Увидев меня, Ерохина нахмурилась, и взгляд ее стал недобрым, пробуждая мою уже притухшую злость. — Нет, но ну мы с Ленкой хотим бабуле с дедом звонить, мы же скучаем. — Да, — поддержала брата Лена. — Я попрошу их моих кукол прислать, можно? «А я мой телескоп и книги», – посмотрел на меня с надеждой Ванька. «Обещаю, что налажу ваше общение, но придется немного подождать, пока мы кое о чем договоримся», – ответил, наблюдая за приближением Лизы, что торопливо что-то заканчивало объяснять своей спутнице. Наконец девушки попрощались, и Ерохина подошла к нам. «Едем», – сухо спросила она. Я кивнул, раздражаясь все больше. Она что, еще и злится на меня серьезно? До Камневского дома мы добирались, не сказав друг другу ни слова. То есть Ванька говорил со мной, Ленка, со мной, Лизой. Но не мы между собой. И я всем нутром чуял нарастающее напряжение. Мы во дворе поиграем, ладно, за домом качели есть. Сказал сын, я кивнул. Дети убежали. Лиза отперла дверь и скрылась в доме. А я пошел за ней, догнав уже на кухне. Она налила себе стакан воды и медленно пила. «Почему ты первым делом не позвонила мне?» Выпалил я сходу. Резко развернувшись, Лиза грохнула стаканом по столу, остатки воды расплескались. «Может, потому что у тебя за все эти дни ни черта не нашлось и минутки времени поговорить со мной и своими детьми?» Процедила она, не скрывая язвительности, и тем самым спустила мой гнев с цепи. «Мне казалось, ты достаточно взрослый человек, чтобы понимать. Ничего не бывает просто так», — отчеканил я, глядя ей в лицо. «Деньги не берутся из воздуха, их нужно зарабатывать, а значит пахать. Я тебе четко объяснил это и просил быть моим надежным тылом». «А я не была, выходит». Ее глаза буквально полыхали яростью, оставаясь все такими же невозможно красивыми, но сейчас это только бесило. «Моего сына нашли на железнодорожном перроне», — указал я на очевидное. А я даже не был в курсе, что он в опасности. «То есть он там оказался не потому, что ты привез детей и, по сути, бросил без единого слова, а потому что я такая-сякая не уследила. Но я не справилась и увольняюсь к Хирам с этого момента с должности дуры, на которую ты решил навесить всю ответственность. Она криво улыбнулась и стремительно вышла из кухни. Собралась бросить нас в такой момент? Процедил я сквозь зубы. Если бы я не была такой фееричной лохушкой, то этого момента вообще не должно было случиться. «Ну да, ты ведь хотела сразу хорошей жизни, без заморочек!» Я пошел за ней и наблюдал, как она швыряет в сумку вещи. И каждое ее движение причиняло боль, на которую хотелось ответить тем же. «Тряпки, цацки, курорты и никаких проблем!» «Ага, так и есть!» «А еще я не желаю однажды столкнуться с таким же твоим обращением с нашими детьми!» «Нашими?» Выплюнул я презрительно. У меня уже есть дети, и больше я их не планирую. Мне хватило того, что этих использовали для выжимания из меня денег и выжирания мозга. Давать еще одно меркантильное особеподобное инструменты для манипуляций я не намерен. Лиза замерла и медленно повернулась, посмотрев потрясенно. Похоже, я сумел достать ее болью в ответ. Вот только самому от этого внезапно так врезала отдачей, что чуть колени не подрубила. «Инструменты! А ты ведь правда долбанный ящер, Макар! бесчувственный мотивы рептилоид!» Закинув сумку на хрупкое плечо, она ушла из спальни. «Ушла от меня!» Внутри нечто скрутило, рванулось ей вслед. Но я и шагу не сделал и не окликнул. Она решила уйти, бросить сейчас. Я ошибся в ней и все на этом.